Глава 4. Крылья В принципе, я не видел ничего плохого в том, чтобы напасть на группу искателей приключений и обобрать их до нитки. Как говорится, нужно бить врага его же оружием. И потом, сегодня эти негодяи идут на охоту за грифоньями яйцами, а завтра явятся в моё подземелье. Только потом они будут хорошо экипированы, ведь на деньги от продажи яиц грифонов можно хорошо подняться. Пришлось немного подождать, пока отряд поднимется выше в горы и только тогда выбираться из укрытия. Рюкзаки решил пока припрятать среди камней. Сюда все равно вряд ли кто-то сунется, а мне таскаться с таким грузом совсем не с руки. В последний момент прихватил с собой лишь рюкзак, где лежали паучьи лапки. Вот их хищники точно растащат. «Дэн, зачем тебе это все? нахмурилась шпора. «Слушай, вот ты сама не любишь этих ребят. Даже советуешь коллекционировать их амулеты. Что сейчас тебя не устраивает?» «Не люблю, когда ты рискуешь без необходимости». «Знаешь, моя мама осталась в другом мире. Волноваться за меня некому, и тебе не стоит. Не простужусь». Вышло немного резко, но эта постоянная опека со стороны феи откровенно доставала. То она тащит меня куда-то ни свет ни заря, то наоборот пытается всеми силами стать на пути и помешать мне исполнить какую-нибудь рискованную затею. Такое впечатление, что не она моя помощница, а наоборот. Шпора вполне заслуженно обиделась и больше не вмешивалась». Я же едва не потерял искателей из вида. Пришлось немного рискнуть и ускориться, но уже через три сотни шагов припал к земле, потому как они выбрались из ложбины и начали карабкаться по отвесному горному склону. Совсем несложно было понять, чего они хотят. На вершине крутого утеса располагалось сразу три кладки, и это только те, которые мне удалось рассмотреть отсюда. Не удивлюсь, если там куда больше яиц. Да, эта скала хранит целое состояние. Если шпора не ошибается... Грифоны откладывают от одного до пяти яиц, а это значит, что там не меньше 15 золотых, а то и все две сотни. Еще бы такие деньги не привлекали авантюристов, готовых рискнуть жизнью. Вот только я их идеи совершенно не разделял и пока наблюдал со стороны. Басти умастилась рядом и недовольно урчала. Неужели и она не взлюбила авантюристов? Пришлось щелкнуть ее по носу, чтобы рысь успокоилась, иначе своим урчанием выдаст нас». Первым начал карабкаться молодой парнишка в кожаных штанах и легком стеганом жилете поверх рубашки. Он ловко преодолел первые 15 метров, а потом остановился, чтобы перевести дух. Но следом за ним уже полз следующий искатель. «Гир, а ты что мнешься? Не как последним полезешь, как всегда?» Поддел товарища один из авантюристов. Они разговаривали достаточно громко, чтобы я мог расслышать их слова. И не бояться, что их услышат птицы. У них-то слух должен быть куда более острым. «Да он просто слабак и боится, что не доберется до верха. Нужно было тебя оставить в беловоде». Тут же подхватил второй парень, который уже начал подъем, и сейчас нашел время оглянуться на товарища. «Ползи молча. Я пока раздумываю над маршрутом. Можете быть уверены, я вас еще обгоню и первым спущусь сюда с грифонием яйцом в руках». «Ясно. Это совсем молодняк. Парни были моими ровесниками и подались в гильдию лишь ради разрешения на поиски добычи». Как оказалось, охотиться за грифониями яйцами и разорять подземелье можно лишь с разрешения гильдии, потому как авантюристы платят налог в казну. А если ты не гильдейный, значит браконьер. Таким образом, Империя имела неплохой навар от произвола авантюристов и несла на себе часть ответственности за произвол искателей. Спустя полчаса все четверо забрались наверх, и пока им благоволила удача, вот только я четко услышал пронзительный крик грифона. Огромная птица появилась откуда-то из-за скал, и камнем обрушилась на искателей. Четверка бросилась к спуску, но одному из авантюристов не повезло. Грифон достал его когтями, поднял вверх, а потом сбросился с скалы на камни. Тело несчастного пролетело по меньшей мере с полсотни метров и плюхнулось на землю метрах в пятидесяти от меня. Это был Гирт, тот самый парень, который обещал оказаться первым на земле с добычей. насчет яйца он, конечно, соврал, но хоть в чем то оказался прав. Я лишь сильнее прижался к земле, надеясь, что огромные птицы меня не заметят. Хотя глупо рассчитывать на это. Они даже кролика могут заметить в траве, а меня так и подавно. Правда, у кроликов нет маскировочных плащей, но где гарантия, что он поможет укрыться от зоркого глаза пернатого хищника? Мне оставалось лишь неподвижно лежать, надеясь, что Грифон меня не заметит, а неподалеку один за другим приземлился весь отряд искателей приключений. Не знаю, первый это их поход или нет, но однозначно последний. Я же говорила, прошипела мне на ухо шпора. Теперь придется лежать неизвестно сколько, потому как грифон еще не скоро успокоится. А он и не думал успокаиваться. Птица спустилась вниз, подхватила как темя, одну из жертв и потащила на гору. Шпорам, мне кажется, пора бежать. Шутишь, птица тебя заметит. А будет лучше, если она унесет меня и сожрет на вершине горы. Я не хочу быть кормом для ее птенцов. Пока мы спорили с фей, грифон вернулся и потащил наверх второго авантюриста. Выбрав удобный момент, я подскочил и рванул прочь. Басти мчалась следом за мной, поджав уши. Своей целью выбрал не открытое плато подальше от горы, а узкий овраг, до которого нужно было пробежать метров двести. Зато Грифон туда точно не поместится. Я и сам влезу туда с трудом. Птица заметила, что одна из жертв пытается сбежать, издала пронзительный крик и обрушилась на меня сверху. Самое печальное, что я никак не мог ей помешать. Щит не выдержит такой удар. Шипы лишь ранят птицу, но остановить не смогут. Корни достают на ограниченное расстояние, я просто не успею поймать грифона, пока он будет падать на меня с высоты. Единственным вменяемым решением было бежать, что есть сил, и надеяться найти подходящее укрытие. «Дэн!» – запищала шпора, видя, как когти грифона оказываются в опасной близости от меня. «Шух!» Я успел прыгнуть во враг, когти грифона рассекли воздух, и птица поспешила набрать высоту. Словно чувствовала, что я могу ей навредить. Зато Басти не растерялась и атаковала Грифона. Рыси повезло, что своей целью Грифон выбрал меня, иначе бы дикой кошке пришел конец. Сейчас же плутовка чихала и пыталась выплюнуть перья, которые удалось вырвать из Грифона его хвоста. Похоже, птица затаила на нас злобу из-за потерянных перьев, потому как еще несколько минут она нарезала круги над моим укрытием, а потом сдалась и принялась перетаскивать тела авантюристов на скалу. Для меня это приключение тоже не прошло без следа. Подвернул ногу, и пришлось расходовать еще одну единицу энергии, чтобы привести себя в порядок. История вышла не самая приятная. Колона искателей не получил, добычей тоже не разжился. Да и сам едва не погиб, и неизвестно, когда удастся безопасно покинуть укрытие. Лишь через пару часов я смог выбраться, когда Грифон перестал парить в небе. Пришлось пройти по оврагу немного в сторону на случай, если птица все еще следит за моим укрытием. Шпора предпочитала молчать и не лезть под горячую руку, но ее выражение лица словно кричало «Я же предупреждала». Ругая себя за беспечность и потерю драгоценного времени, я собирался вернуться к тайнику, но меня привлек жалобный крик птицы. Я даже уставился на небо и пригнулся, ожидая атаки с воздуха, но ее не последовало. «Дэн, это там!» – заметила Шпора, указывая в сторону от оврага. Осторожно пробрался через заросли малины, которая поросла на этой бедной почве, и стал свидетелем необычного зрелища. Всего в паре шагов от меня на земле сидел Грифон. Судя по всему, он был ранен, но это я заметил несколько позже, когда перестал любоваться его идеально белым оперением. «Какой необычный Грифон. Все перышки белые, как молоко. Что это за порода?» «Это не порода такая», — отозвалась Шпора. «Это альбинос. Думаю, его выгнали из стаи, поэтому он и сидит здесь в одиночестве. Правда, не все так плохо. Судя по тому, как он вертит головой, он нас видит». «Может, просто на звук повернулся?» «Нет, смотри, он прямо на нас смотрит». «Почему тогда не улетает и не нападает?» «У него крыло сломано», — заметила шпора. В этот момент Грифон приподнялся и жалобно запищал от боли. Действительно, одно его крыло было сломано, а на обеих передних лапах отчетливо были видны глубокие рваные раны, покрытые запекшейся кровью. «Ну, это мы сейчас исправим». Птица настолько ослабла, что почти не сопротивлялась. Лишь когда я подошел на расстояние в пару шагов, Грифон предпринял тщетную попытку подняться на лапы, но тут же рухнул и издал очередной жалобный писк. Думаю, он ещё и ослаб из-за голода. Сколько он здесь лежит вот так? Повезло, что хищники не напали на его след, потому как раненая птица не смогла бы толком постоять за себя. Достал из рюкзака паучью лапку и швырнул её птице. «Эй, дружище, как тебя зовут? Бележ? Держи угощение». Птица оживилась и поймала лакомство на лету. Мощным клювом Грифон расколол хрустящую паучью лапку надвое, а потом проглотил в два счета. Скормил птице еще три лапки и решил, что пока хватит. Пусть останется на будущее. Да и Басти обидится, если все угощение скормлю Грифону. Следующую лапку пришлось швырнуть рысе, потому как она недовольно урчала и переминалась с лапы на лапу, ожидая угощения. С помощью умения общения с живыми успокоил птицу и подошел вплотную. Теперь он даже не пытался меня атаковать, но все равно с опаской косился, когда я проводил манипуляции над глубокими порезами. раны вылечил с помощью исцеления, а для крыла потребовалась регенерация, потому как оно здорово пострадало, и восстановить правильную форму с помощью обычного лечения оказалось невозможно. Угробил на это дело целых пять единиц энергии, но нисколько не жалел. Пусть и за пределами святилища, но энергия быстро восстановится. Зато птица благодарно прокричала и склонила голову, демонстрируя благодарность. «Где это он так? Может, упал с высоты?» «Думаю, это другие грифоны постарались. Выгнали из стаи и ранили. Такие, как он, редко выживают в одиночестве. Свои же альбиносов не принимают, да и в изгнании грифоны недолго могут прожить. Это кажется, что они гнездуются поодиночке. Но на деле эти существа часто пересекаются между собой». «Откуда у тебя такие познания? Еще немного тебя натаскать, и можно отдавать в оракулы». «А ты отдашь?» — сощурилась фея и хитро посмотрела на меня. Мне, а мне такое сокровище самому пригодится. Да и потом, куда я без тебя? Привык уже». «Ну вот, а еще отчитываешь, когда я лезу под руку», — не упустила случая пожаловаться фея. Грифон поднялся на лапы и неуверенно подошел ко мне, а потом потерся о плечо. Сделал он это осторожно, но от неожиданности я едва удержался на ногах. «Мощное создание». Я провел рукой по голове птицы, и Грифон послушно выгнулся, подставляя спину. «Да, дружище, мы с тобой во многом похожи. Меня тоже сородичи не признают и сторонятся, а при встрече пытаются убить». «Мне кажется, он признал тебя другом», — заметила фея. «Думаешь?» «Смотри, даже спину подставил. Это значит, что ты можешь сесть верхом. Грифоны позволяют такое лишь друзьям. Может, сделаешь кружок над поляной?» «Как же я полечу без седла?» И потом Белишу нужно время, чтобы регенерация поработала над крылом. «Ты ему уже имя придумал», — ухмыльнулась Шпора. «Но это пока так, прозвище. Хотя звучит неплохо. Со смыслом, как я люблю. Пойдешь с нами?» Последние слова были адресованы Грифону, и я был готов поспорить, что он понял мои слова, потому как низко склонил голову. А стоило мне сделать шаг в сторону, шагнул за мной. «Поздравляю, теперь у тебя тоже есть крылья», — ухмыльнулась Шпора. Вот только летать лучше с седлом. Знаешь, удержаться на грифоне во время полета та еще задача. Где же я его возьму? Хотел было сказать, что в Беловоде мне путь заказан, как в голову пришла мысль, что теперь расстояние для меня не помеха. Сел на грифона и отправился куда нужно. Пусть в Беловоде хоть до скончания веков сторонятся меня и объявляют награду за убийство. Я найду другие города, где мне будут рады. Но совсем далеко улететь не выйдет, но до Орликана он точно дотянет. Тут же отрезвила меня фея, когда я поделился с ней своими мыслями. «Ближайший к нам крупный город Барлитон. Вот там можно и стоило найти для твоего белиша и потратить золотишко, которое пылится в сокровищнице. Это уже успела подсчитать. Вам девушкам только дай волю, вмиг все потратите». Шпора показала мне язык и сделала вид, что обиделась, но уже через пару минут повернулась и состроила милые глазки. «Дэн, а ты когда в Барлитон полетишь, меня возьмешь с собой?» «С чего ты взяла, что я вообще туда полечу?» «Чтобы ты упустил возможность встретиться с людьми, которые не пытаются тебя прикончить?» «Не поверю. Если бы Беляш мог летать прямо сейчас, ты бы уже был в пути до Арликана. «Я подумаю». «Подумай, подумай», — сощурилась шпора. «Но я уже знаю, что ты точно без меня не справишься». «Это еще почему?» «Потому что дорогу не знаешь, а долго Беляш с седоком летать не сможет. Поэтому без меня вы долго будете искать путь». «Ладно, за заноза возьму». Шпора принялась выписывать круги в воздухе и расшвыривать вокруг яркие искры, а Грифон поднял голову и радостно закликатал, разделяя радость феи. «Да, теперь в нашем разномастном полку прибавление». Мы вместе вернулись к тайнику с рюкзаками, и только сейчас я решил попытаться пролететь на Грифоне. Беляж совершенно не возражал и с готовностью подставил спину. Это все равно, что дельфин, который не прочь поплавать с человеком. Устроился на спине и обхватил руками шею птицы. Пока Беляш брал разбег, меня немного покачивало из стороны в сторону, но потом Грифон оттолкнулся от земли и в пару мощных взмахов крыльями взмыл в небо. У меня внутри все похолодело, когда мы поднялись метров на двадцать. Это когда в колесе обозрения смотришь на окрестности, дух захватывает от красоты. Здесь же я прекрасно понимал, что стоит мне разжать руки, и я полечу вниз. Беляш, ниже. Птица послушалась и спустилась на высоту в метров десять-двенадцать. А теперь вперед! Впечатление от полета на Грифоне не сравнить ни с чем. Мы летели над верхушками деревьев, словно гоночный болид. Да, скорость едва превышала движение автомобиля по городу, но когда сидишь в салоне, это одно, а когда ветер дует в лицо, и ты на бешеной скорости перемещаешься в воздухе, это совсем другое. Буквально за 10 минут мы домчались до святилища, где я попросил Белиша подождать и быстренько опустошил рюкзаки. От идеи взять побольше рюкзаков отказался, Слишком большой вес будет мешать держаться на грифоне. По пути к пещере остановились у места битвы с пауками. Я быстро осмотрелся, чтобы убедиться, что восьмилапые еще не прознали о гибели сородичей. Собрал еще восемь паучьих лапок, которые теперь стали очень востребованы, и поспешил убраться подальше с поляны. Шпору и Басти мы нашли на том же месте, где они и были. Фея места не находила от волнения и тут же накинулась на меня с претензиями. «Я думал, ты сорвался и погиб». Улетел невест куда я даже не сказал, когда вернешься. Не волнуйся, в следующий полет возьму тебя с собой. Это обещание успокоило фею, но следующий полет удалось провести не скоро. Уже вчетвером мы снова наведались в пещеру, набрали земли со спорами шляпника и пешком вернулись к святилищу. Могли бы и полететь, но не хотелось бросать басти одну вдалеке от дома, да и беляж сильно устал от перелетов. Зато на третью ходку мы со шпорой летели на спине огромной белоснежной птицы. Рысь предусмотрительно оставил дома, выделив ей угощение в виде паучьей лапки, а сам усадил шпору за пазуху, устроился на спине беляша и помчался к пещере. Третья ходка окончательно вымотала птицу, и таким образом мне удалось узнать предел его возможностей. Учитывая предыдущие наши полеты, выходила цифра где-то в 30 километров. Конечно, не особо много, но и беляш еще не успел до конца восстановиться. Представляю, как далеко мне удастся летать, когда он достаточно окрепнет. Но а тут меня ждал другой вопрос. Куда размещать птицу? В подземелье он протиснется с большим трудом, да и держать птицу в каменной клетке не хотелось. Сама по себе эта идея не понравилась Грифону. Пришлось оставить его на воле и надеяться, что птица вернется обратно. Может, совьет себе гнездо где-нибудь поблизости? Надеюсь, в достаточно безопасном месте, чтобы его не нашли враги, осаждающие подземелье. Этой ночью спал как убитый. Сказывались физическая нагрузка и масса пережитых эмоций, но уже с первыми лучами солнца шпора без бесцеремонно растолкала меня и принялась зудеть над духом. Да, сколько можно спать? Там твоя птица с самого утра околачивается возле входа в подземелье и не дает спать. Иди и успокой, Белиша. Не знаю, что ему нужно, но мне кажется, что он голоден». «Чего я опасался? Что Грифон больше не вернется? «Ха! Либо птица помнит своего спасителя и теперь навеки со мной». Либо ему просто понравились хрустящие паучьи лапки. В любом случае, пора вставать и кормить еще один голодный рот, А потом мы полетаем. Обязательно полетаем. Сегодня я намереваюсь посетить Барлеттон.